Глава тридцать Ярик. Торопливо шагая по гравийной дорожке, Анжелика, замявшись на секунду, сворачивает не к морю, а к небольшой сосновой рощице, внутри которой прячутся хозпостройки. Там нет гирлянд, фонарей и совершенно безлюдно. Несколько шагов, и нас обступает плотная ночь. Эндж заходит за какой-то сарай и резко тормозит, разворачиваясь ко мне. Мои глаза еще не привыкли к темноте. Не могу считать выражение ее лица, но волн взбудораженной, расшатанной энергией исходящих от Кудряхи вполне достаточно, чтобы понять, что сейчас во всем будут винить меня. И это нечестно. Какого хрена? Я ее защищал вообще-то. Единственный из всей этой милой пасторальной компашки. Ну, извините, для меня это был акт испанского стыда. Бычусь заранее бесит. Ей нравится, что ли, когда с ней обращаются вот так? Зачем ты полез? Дрогнувшим голосом интересуется Анжелика. Нотки подступающих слез в ее тоне такие звонкие, что меня передергивает. Все было нормально, пока ты не встрял. Кто тебя просил? Это ты меня унизил, а не она. Я? Да. Эндж повышает голос, захлебываясь своей обидой. Она всегда так ворчит. Всегда. Такой человек. Все привыкли, не обращают внимания, а ты тычет пальцем в мою сторону. Сделал из этого катастрофу, в которой я действительно, рвано хватает воздух, не в силах договорить, сбивается, но затем снова рычит на меня. Где меня надо жалеть? А ты считаешь, что не надо? Это норма для тебя, да? Подрывает меня в ответ. «Что это вообще за убогое словосочетание такое «такой человек»?» «Ты, кстати, замечала, что постоянно им пользуешься, описывая всю свою семейку? Сестру, отца, мать. Такой человек!» «Кажется, ты говорил, что не записывался в мои психоаналитики». «С чего вдруг теперь такой глубокий анализ?» Перебивает меня Эндж дрожащим от ярости голосом, но я твердо настроен высказаться, поэтому игнорирую ее выпад. Меня разрывает вдруг от раздражения, что это я оказывается тут самый плохой. Для нее. Будто этим гребаным такой человек можно оправдать любую дичь. Повышая голос гну свое. Звучит так же тупо, как ⁇ я бью ребенка, потому что он скорпион ⁇ Нет? И главное, все молчат. Почему ты вообще это терпишь? Пошли ее хоть раз сама. Чего ты боишься? Любовь её потерять? Так нечего терять, очнись. Эндж отшатывается от меня, словно я влепил ей пощечину. Судорожно всхлипывает в резко повисшей между нами звенящей тишине. Я плохо вижу её лицо в темноте, но глаза как звезды блестят, вонзая раненный взгляд в меня. Бля, что я несу? Просто не могу, обидно за неё. Слушай, кудряш. Говорю совсем по-другому, вкратчиво и тихо. Делаю шаг к ней, отступает. «Я не это хотел». «К чему ты мне все это говоришь?» спрашивает задушенно, обнимая шею рукой. «Чтобы... что, Яр? Дать мне почувствовать себя ущербной? Думаешь, я с этим не справлюсь без тебя? Думаешь, я такая тупая, что ничего не понимаю?» схлипывает, дрогнув всем телом, зажимает рот ладонью. Ну, трындец. В один широкий шаг преодолеваю расстояние между нами. Сгребаю ее в охапку. Кудряшку мелко знобит, меня и самого в ответ накрывает. Крепко-крепко вжимаю ее лихорадочно горячее тело в себя. Ощущаю, как мгновенно становится влажной футболка в районе груди. Пахнет горьким зноем и влажной солью. Эндж. «Прости». «Я не хотел», — бормочу ей в кудре. «Нет, ты хотел», — едва слышно шепчет мне в футболку. «Хотел». Отстраняется и пытается оттолкнуть слабыми руками, упираясь ладонями мне в грудь. «Не даю. Стараюсь опять прижать к тебе. Не могу в ее запрокинутое ко мне лицо смотреть. Не выдерживаю его выражения». Выставить себя хорошим на фоне остальных плохих, ты хотел. Бьет меня словами кудряха, сопротивляясь. Вот только ты не лучше, тихий. Рассуждаешь тут про любовь и достоинство. Что нельзя позволять с собой так поступать, а сам на что меня склоняешь? На что? Сильно о моем достоинстве печешься. Или только о себе любимом, а? Ее сбивчивая речь, как клесткие удары точно попадающие по очень больным местам. Ни хрена, как вывернула, но это не я. Я же... Замолчи, уже взбешенно думаю про себя, и подчиняясь порыву, затыкаю ей рот, поцелуем.